Глава шестая. Они вышли к пустырю, и тут Курт начал расставлять селки. Было тихо и пустынно. А воздух густел и становился влажным. Поверхам бурьяна, по сердитым лопухам и бурым репейникам прошел ветерок, и вдруг сильно повеяло сырой землей и неясным ароматом каких-то цветов. От развалин несло влажным хомы, отсыревшим кирпичом. Над небольшой зеленой лужей в глубине развалин стоял легчайший тонкий пар. Самозабвеяно заливались, словно набухали, лопались огромные тинистые пузыри, зеленые лягушки». Крикнула один раз какая-то небольшая болотная птица. Подождала немного и еще раз крикнула. Курт посмотрел на солнце и покачал головой. — А уж поздно, — сказал он. — Как бы не запоздали, пожалуй, и не прилетят. Черная птица, длинная и бесшумная, как кошка, косо пронеслась мимо них, широко махая крыльями. Села на кирпичную кладку и пронзительно, отрывисто закричала. Курт посмотрел на нее и только головой качнул. «Казадой», — сказал он, — «давно их тут не было. А в этом году парочка живет где-то в парке, только вот не могу доглядеть, где». Он наладил селок, поставил его под куст, потом возвратился к развалинам, вынул платок, расстелил, сел на него, достал из кармана трубку, выбил о кирпич. Все это, не торопясь, по-деловому основательно. Закурил и заговорил. Вот от этой бесформенности и погиб ваш шеф. Так и не смог понять, с кем же он очутился под конец и как это так вышло, что они считали его коммунистом. Что ж, старик был мужественным человеком. Да вот только кончил неладно. Сенека тоже умер замечательно, но смерть его не стоит и самой худшей из его плохих трагедий. Вот это-то и надо вам понять, хотя бы сейчас. Ганка посмотрел на него, усмехаясь. «Надо ли?» — спросил он. «Надо, надо», — сказал Курт. «Очень надо. Я ведь чувствую, что вы затеяли. Так вот, не нужно. Так кончают только институтки, да проигравшиеся шулера». Он встал и пошел, не прощаясь, и вдруг, вглядываясь в его неторопливые, громоздкие, но очень устойчивые движения, Ганка вспомнил и человека совсем другого, и разговор другой, не похожий на этот. В ужасе внезапного озарения он поглядел на Курта, ибо только в эту кратчайшую секунду восстановил в уме все недостающие звенья той огромной цепи причины событий, в начале которой стоял приход садовника Курта на виллу и в конце разговор с Войциком. «Боже мой!» — сказал он болезненно. «Боже мой, так вот оно как! Курт!» Курт остановился, и тогда Ганка подбежал и схватил его за руку. «Слушайте!» — сказал он запальчиво и восторженно. — Слушайте, я расскажу вам. Я сегодня же пойду. — А вот об этом не надо говорить, — сказал Курт серьезно и строго. — Знаете, что задумал делать, делай скорее. — Хорошо, — сказал Ганка и сжал губы. — Прощайте. Он был уже на краю полянки, когда Курт окликнул его. — Вот что Ганка, — сказал он, подходя к нему, и как будто даже смущенно дотронулся до его руки. «Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, если я что-то не так сказал или повел себя. Но посудите, зачем мне было знать о вас что-нибудь особое? Кто я такой? Чужой человек. Вы любите-то меня не особенно». «Да нет, я верю вам», — быстро ответил Ганка и схватил его за руку. «Верю, верю!» «Я не знаю, как это вышло, но только я понял. Вот тот самый. Ведь и войцик был...» «Дорогой мой, вот что!» Курт положил ему руку на плечо, «Уясните себе. Про меня пока знаете вы только одно. Я служу Курцеру. Я же, как его служащий, знаю про вас и другое. Дай бог, чтобы все ваши порывы не свелись к новой истерике». «Почему вы так думаете?» — пробормотал Ганка. «А, милый, вы уже вторые сутки бьетесь в ней, только почему-то не замечаете этого. Помните? Вы стояли в толпе и крикнули что-то солдату. И это была истерика и очень скверная». Вы-то спрятались, а другие за вас поплатились. Потом вы пришли ко мне, и тоже это была истерика. И сейчас, наконец, когда желаете со мной поделиться вашими планами, тоже бьетесь в истерике». Он вдруг засмеялся. «А, впрочем, желаю вам всего хорошего. Но только не думайте, пожалуйста, что все дело в том, чтобы убивать, убивать, убивать. Одним этим ничего не сделаешь. Истерик-то никто не боится». Он хотел сказать что-то еще, но в это время затрещали кусты. Курт отскочил от ганки. Чертыхаясь и треща по кустам, кто-то шел к ним, только не со стороны дорожки, а из подвали, в обход. «Правее, правее!» — вдруг крикнул Курт. «Там дорожка есть!» Появился Лане, за ним Кох и Гарнер. «Ну, я же говорю, здесь они», — сказал Лане. «И доктор тут дрозда ловит». «Ох, и птицеловы вы!» — сказал Гарнер. Мальчиш, как вам все просился, я не пустил его. И нашли же местечко, где птиц ловить. Ведь оборвался, пока шел. Курт, Курт, где ваш заподок? Бросайте его к дьяволу, больше вам он уже не понадобится. Кончились ваши птички. Курт посмотрел на него с удивлением. Да-да, сказал Гарнер. Не для кого больше их ловить. Хозяин-то ваш Богу душу отдал. Теперь уж скрывать не зачем. «Профессор-то умер, а у господина Курцера сердце сдало. А вот какие вещи получаются, Курт?» «Ладно». Угрюмок кивнул головой Курт, немало не удивляясь тому, что у Курцера сдало сердце. «Не хватало мне еще вони. Упокой, Господи, моего хозяина. А я терпеть больше этого не желаю. В комнату не войдешь». С минуту все молчали. Сердце сдало. Покачал головой Курт. «И как не сдать, когда здесь такое творится?» Профессор-то не чужой человек, Ашурин А господина курцера этот нечистый дух Бенсинг все сбивал. Если бы не он, у меня бы клумбы чище бенгальских огней заиграли. Я ведь садовник старый, господа, опытный. Меня еще старый курсор учил. А кто же мешал тебе? Ворчливо спросил Кох. Все только с воробьями треплешься. У тебя постоянно что-нибудь не так. Курт вдруг выпрямился. Лицо его одеревенело, он отвесил нижнюю губу и сказал густо и натужно. У меня родители вполне благородные люди из города Провцгейма, а я их законный сынок. А, Кох, здорово! Повернулся к своему спутнику Гарнер. На эти штучки-то он мастер. Где оскалиться, да и покритиканствовать, там и он. С хмурой улыбкой похвалил Курта Кох. Ну ладно, Курт, этот Бенсинг больше вам не помеха, великодушно сказал Гарнер. Я его арестовал. Да, он того и заслужил. — одобрил Гарнера Курт. — Как начнет ходить по дорожкам, да кусты тросточкой шевелить? Тут почему не так? Да там по какому праву не так? Полный базар. А хозяин-то? Вот, лови ему дрозда. Попробуй поймай его. В снасти этой и воробьишка-то не запутается. Не то, что там дрозд. Они же высокие, господа. Он робко поглядел на Гарнера. Все они слегка... «Ну — Ну-ну, — сказал Гарнер и быстро взглянул на Коха. Курт немного покрутил пальцем около лба. Ах, негодяй, ах, критикан! сияя сказал Кох. Ладно, Курт, сказал Гарнер, мы с вами еще поговорим. Ганка, завтра утром прошу вас ко мне, поедем в город разбирать дела института. На это Лане есть, сказал Ганка, отворачиваясь. Вот как! Улыбнулся Гарнер. А если мне нужно именно вас одного, ну так я жду вас к себе и не завтра, а через тридцать минут со всеми бумагами. Идемте, Лане. Они ушли втроем, и Курт, склонив голову на бок, слушал, как они идут по дороге. Гарднер сидел внизу в комнате Курцера и дописывал рапорт. Он и всегда-то любил писать, а сейчас выписывал последние строчки рапорта прямо с наслаждением. Почерк у него был красивый, крупный. Стройные буквы стремительно и прямо ложились на бумагу. Он чувствовал себя прекрасно. Еще день, еще ночь, и все. Пусть даже это дело с профессором и провалится, ему и на это теперь наплевать. Он свое исполнил. Кого надо надоумил, кого надо предупредил. А там уж дальше не его забота. Рядом с кипой бумаг лежали раскрытый портфель, набитый документами, и лакированный ящик на замке. Как это говорили древние римляне, что не берет железо, то возьмет огонь. Честное слово, это ловко. Ему всегда нравилась римская деловитость, и он улыбнулся, вспоминая последний разговор с карликом. — Дудки, я тебе больше не слуга. Гарнер был в новом, очень хорошем штатском костюме, выбритый, надушенный, и поэтому чувствовал невероятную легкость во всем точно после хорошего душа. Солдат вел ганку и остановился около притолки. А, — сказал Гарнер радушно, — все-таки пришли, «Садитесь, пожалуйста. А чего вы такой зеленый?» «Можно идти?» — обратился он к солдату. «Вы что, принесли что-нибудь?» «Да», — сказал Ганка. «Смотрите, что я нашел в кабинете профессора». Он вынул из кармана длинный плотный конверт. Не вставая, Гарднер через стол протянул руку. «Ага, давайте-ка сюда». Все писал старичок. Он посмотрел конверт на свет, понюхал и рванул его в кость. Тогда Ганка вытащил Браунинг и, не целись, почти боясь смотреть даже, выстрелил в этот матово-блистающий, высокий шафранный лоб. Он увидел еще раз лицо это, руку с зажатым в ней конвертом. Все это под углом и очень крупно. И вдруг все кругом пошло толчками, четко и отрывисто, словно засекая секунды на хронометре. От выстрела у него дрогнуло плечо, и он чуть не выронил оружие. Тогда он закусил губу, сощурился и уже четко и спокойно еще раз за разом спустил курок. Лицо Гарнера завертелось, запрыгало, запрокинулось быстро и легко, как мишень в тире. И только ушло от Ганки это лицо, как он увидел другое, неподвижную четырехугольную голову, кожу, всю в подтеках, в ржавых пятнах. Лицо Войцика было неподвижно, глаза опущены. На Ганку он не смотрел, как и тогда, в минуту расставания. Вдруг сзади закричали. Ганка быстро оглянулся. Вбежал солдат, да и застыла ошалел открыв рот. «Ну, беда тебе теперь, не доглядел. Расстреляют зверюгу», — подумал Ганка со злым удовольствием. Гарднер лежал на столе подбородком вперед. Особенно ясно был виден аккуратный сиренево лоснящийся пробор. Ганка прыгнул и прижался к косяку окна. Вольцек стоял рядом с ним, локоть о локоть. «Да, это дело», — сказал ему Ганка, смотря на солдата. «Это такое дело», — повторил он и, боясь опоздать, сунул Браунинг в рот. Выстрела он уже не услышал.